После третьей неудачной попытки попасть глазом в глазок, оперативник отчаялся и начал от отпирать дверь. Замок долго не поддавался, но упорству Патрашилова не было предела. Щелкнул в последний раз ключ, провернулся простенький механизм, и дверь распахнулась. На пороге стояли четверо. Альберт узнал их сразу. Эти лица он видел в своих кошмарных снах. Их он представлял, когда думал о мафии. Именно эти люди преследовали его по пятам и вынудили уйти в подполье. И вот они вышли на прямой контакт. Что вынудило их пойти на такой рискованный шаг? Такие еще сюрпризы готовить ему... Организованный криминал. Искать ответы не было времени. В одно мгновение страх сожрал половину концентрации алкоголя. В последней надежде, что все это сон, Альберт зажмурился. Когда он раскрыл глаза, пришельцев стало двое. Альберт зажмурился снова. Следуя простой логике, они должны были исчезнуть. Но на этот раз ничего не изменилось. Якуты в количестве двух штук стояли перед ним и агрессивно сверкали очками. Один из них держал в руках внушительный чемодан, из которого подозрительно пахло. — Проходите. Альберт отошел в сторону, пропуская непрожанных визитеров. «Э, — На кухню, пожалуйста. У меня гости. Мафия молча проследовала в указанном направлении, неслышно ступая мягкими унтами по скользкому линолеуму. — Алик, кто там? — раздалась из комнаты. — Эй, не волнуйся, это ко мне, дорогая, — произнес Альберт и добавил тише. — Нервы ни не к черту! Якуты замерли у окна. За их спинами во дворе зловеще мерцали крыши яранг, красноватые в свете тлеющих костров. Альберт встал напротив. — Надо поговорить, брат. Негромко сказал один из гостей. — Не брат ты мне, мафиози противная. Смело ответил Патрошилов и отступил на шаг назад. — Зачем обижаешь, брат? — спросил второй и поставил на пол чемодан, из которого продолжало вонять. — Что там? — Альберт Степанович указал на него глазами. — Панты, — гордо ответили якуты в один голос. — Кто вас прислал? — продолжал оперативник свою непростую игру. — Папа! — нагло улыбнулись посланцы мафии. «Понимаю», — Альберт перелистал в мозгу «Прочитанные детективы». «И чего хочет ваш папа?» «Наш папа хочет, чтоб ты поехал с нами в Якутию и занял его место. Но я ведь мент». «Это ничего, переживем». «А почему в Якутию?» Чукчи переглянулись. Вопрос ясно поставил их в тупик. — Так надо, — нашелся диаген. Сократ с облегчением выдохнул. — Зачем папе это нужно? — Алик вспомнил, что он агент, и попытался по капле выжать информацию. — Он старый, дел много. Только ты можешь спасти семью, — он так сказал. — Семью? Ну, вот что. Альберт Степанович собрался духом. Алкоголь покидал сосуды быстрее, чем хотелось бы. Становилось страшно, и он заторопился. — Передайте вашему папе, менты за понты не продаются. Ваши понты дурно пахнут. я даю вам двадцать четыре часа чтобы убраться из моего города иначе придется он прикинул чем может испугать мафию и по всему выходило что ничем и алик выразился неопределенно придется принимать меры якуты молча подняли с пола чемодан и явно заробев попятились к выходу У порога они чуть притормозили, вспомнив про решающий аргумент. Сократ полез в карман за бумагой. «Руки!» — страшно заорал Альберт и тоже угрожающе принялся шарить по карманам. Братья прикрылись чемоданом. «А как же наследство?» — робко высунул полученную от папы бумагу Деген. «Молчать? Я умирать не собираюсь». Неуверенно парировал Патаршилов громким, но дрожащим голосом. «Бросьте ваши уловки, я все сказал. У вас двадцать четыре часа». «Значит, сутки у нас есть?» — спросил Сократ с другой стороны чемодана. «Двадцать три часа пятьдесят семь минут», — ответил Альберт и потянул из кармана руку. Мудро решив не проверять, что вытащит страшный брат, парламентарии белого оленя выскочили за дверь. Потрошило в запер замки и привалился спиной к хлипкой фанере. Сердце стучало, требуя водки. Невозмутимость посланцев мафии поражала воображение. Они просили спасти семью. Значит, итальянцы. «Но на вид азиаты?» «Они предлагали ехать в Якутию!» «Якуты!» — осенила Альберта. Так много еще предстояло выяснить. Начиналась большая игра, и он, Потрошилов, как секретный агент 108 восьмого отделения милиции, обязан был выйти из нее победителем. Алик протер запотевшие очки и твердо пошел в комнату к красивой женщине, сильному другу и любимым напиткам. — Увезу тебя я в тундру, увезу к седым снегам, ни с того ни с сего, — затянул в радиоприемнике жизнерадостный голос.